«Время пришло! Выше нос!» С этим заявлением Чиэри протянула контейнер. Последовала обычная церемония поклонения голодных друзей контейнеру, точнее, исходящему из него чарующему аромату. И первое, что они все сделали вместе – позавтракали. Из контейнера Чиэри извлекла тальятелле. Тальятелле – разновидность пасты. Плоская лапша из яичного теста, особенно распространенная в Болонье. С томатным соусом и морепродуктами, искусно приготовленная ее мамой. Еда была уже разделена на 5 порций, плюс еще немного, чтобы Такому и Харуюки могли взять добавку. Усевшись за обеденный стол, пятеро воткнули вилки в плоскую пасту, от которой все еще поднимался порог, словно чьюерин метнулась на два этажа вверх в квартиру семьи Арита сразу же, как только еда была готова. Хм, отлично приготовлено. Да, очень вкусно. Услышав восхищённые слова Черноснежки и Фука, попробовавших стрепню мамы Чюри впервые, сама Чюри застенчиво опустила голову. А у Хоро впервые собралось так много народу, поэтому мама расстаралась!» "Эй, Чю, не соглашайся так сразу", машинально перебил Хоро Йоки. Но он-то знал, что это чистая правда. Глянув на негромко рассмеявшегося Такому, он еще активнее заработал челюстями. Тоже улыбаясь, Черноснежка произнесла чуть извиняющимся тоном. «Если подумать, начиная с той миссии по поимке доспеха, мы по всякому поводу собираемся дома у Харуюки Куна, хотя мне следовало бы подготовить более подходящую штаб-квартиру для Легиона». «Нет, ну, я совершенно не против, что ты используешь для этого мою квартиру». «Всё равно мать по выходным сюда практически не заходит!» Поспешно возразив Черноснежке, Харуюки вдруг понял, что тема родителей может быть всё ещё немного болезненной, и тут же сменил тему. «А кстати, а что вы делали в первом Неганебилас? В смысле, в штаб-квартире!» Черноснежка и Фука, сидящие через стол от Харуюки, переглянулись, и на лицах девушек появилось ностальгическое выражение. Фука мягко ответила... Тогда в Легионе было намного больше людей, чем сейчас. Но в результате мало кто был настолько близок, чтобы встречаться в реальной жизни. Близки были только я, Лотус и ещё один человек потому что Легион Неганебулас держался вместе не на отношениях между его членами, а на сильных чувствах каждого из них к гордому цветку по имени Блэк Лотос. У одних это было влечение, у других восхищение, у третьих даже стремление защищать. «Стремление защищать!» — сканфуженно повторил Такума. Харуюки и Чиюри тоже выпучили глаза. Рейкер продолжила с еще более жизнерадостной улыбкой. Именно. Потому что Лотос сформировала Легион, когда в реальной жизни ей было всего 9 лет. Конечно, такого рода информация не в открытом доступе, но по поведению можно более-менее догадаться. Думаю, очень многие бёрст-линкеры вступили в Легион из-за того, что их сердце начинало биться сильнее, когда они видели, как лотос гордо держится, сознавая свою силу, но в то же время часто обижается совершенно по-детски. «Эй, эй, ну да, я тогда была ещё ребёнком, но я не согласна, что была такой уж обидчивой Рейкер!» «Ага, тогда, может быть, мне рассказать, как мы с тобой познакомились в реальном мире?» «Прекрати сейчас же! Я абсолютно категорически запрещаю! Если ты расскажешь, я тебя казню!» Выпали, о, Черноснежка, и принялась дрожащими руками чистить креветку. Харуюки и остальные невольно расхохотались. Черноснежка опустила глаза еще сильнее и пробурчала. Тогда даже старшим было по 10-11 лет. Плечи Фука еще какое-то время вздрагивали от смеха. Потом она продолжила объяснять. Из-за этого у нас тогда тоже не было большой штаб-квартиры. Хотя, думаю, в других легионах, которыми командуют короли, все то же самое. Если король и его заместители распространят свою реальную информацию даже среди собственного легиона, им может грозить колоссальная опасность. Да, хотя, конечно, совсем другое дело, если они уверены, что сердца всего легиона полностью им принадлежат. Прошептала Черноснежка, продолжая чистить креветку, и её прежнее выражение лица исчезло начисто. Харуюки вновь озадаченно склонил голову на бок. Даже если командир Легиона может применять меч правосудия, связать всех членов Большого Легиона одним лишь страхом казни очень трудно. Поскольку казнить игрока, покинувшего Легион, можно не позднее, чем через месяц после ухода, Предательство возможно, если человек уверен, что продержится столько времени Но слова Черноснежки, похоже, не намекали, что среди королей Есть кто-то, кому удалось подчинить себе легион полностью Харуюки решил было спросить об этом, но не успел Черноснежка, отложив вилку, будто насытилась Произнесла своим обычным тоном Да, на самом деле было очень вкусно Спасибо за угощение, Чивирикон «Пожалуйста, передай мою благодарность своей маме». «А, конечно! Я волновалась, придется ли это по вкусу, черно-сэмпай, но сейчас я рада!» И Чиири счастливо улыбнулась. Черноснежка, вытирая пальцы, тоже улыбнулась, но грустно. «Ну, знаешь, обычно моя еда приготовлена тяп и без всякой заботы. На том же уровне, что у Хараюки Эй, это вредно для здоровья, сэмпай!» Нахмурилась Чиэри, а Скайрэйкер с непроницаемым лицом сказала «Тогда, может, Ворон-сан и Лотус сегодня вечером ели одну и ту же замороженную пиццу?» Чиэри и Такому этими словами были явно озадачены, а Харуюки и Черноснежка резко застыли. «Сейчас уже даже замороженная пицца вкусная, если по технологии КАЗ готовят!» КАЗ – Self-Alive System, английский – Система сохранения живых клеток. Разработанная в Японии система глубокой заморозки продуктов с максимальным сохранением их качества. А вы знали, что клеточные стенки не повреждаются, если дать сразу очень большое охлаждение? Отчаянно затараторил Хуруюки, и тут ему подумалось. Стоп, а ведь есть такой легион. Нега Небиула второго поколения в точности такой. Нет, даже больше потому что все его члены знают друг друга в реале и собираются вместе завтракать, вот как сейчас. Никто ни в ком не сомневается, всех связывает полное доверие, как в настоящей семье. В плане размера им, конечно, далеко до крупных легионов, в которых по 40-50 человек, но Харуюки чувствовал, что эти связи станут величайшим оружием в битве с другими королями. И он чувствовал, нет, он молился всем сердцем, чтобы эти связи сохранились навсегда. Он на миг закрыл глаза и тут же открыл обратно, неуклюже улыбнувшись, но сразу спрятав улыбку. В его ушах раздались слова, которые Черноснежка сказала недавно. Чтобы сохранить эти связи, которые мы получили, мы стремимся поддерживать стабильность и секретность ускоренного мира. Нынешнее состояние Харойюки можно было исчерпывающе описать этой фразой. Но, подумал следом Харойюки, «Даже если моя душа идёт тем путём, который задуман создателем программы», Всё равно ценность этих связей не снижается ни на чуть-чуть. Да, даже если существование Brain Burst имеет какую-то скрытую цель, я буду защищать эту семью. Несколько минут спустя, когда завтрак был закончен и посуда вымыта, все пятеро переместились на диванчик в гостиной. Диванчики были расставлены в виде латинской буквы «У». Так что друзья сели друг напротив друга, чтобы иметь возможность соединить все свои нейролинкеры. Когда они быстро установили прямое соединение XSB кабелями разнообразных расцветок, Харуюки оглядел остальных и произнес это Когда вы ускоритесь и прибудете в начальное пространство, пожалуйста, оставайтесь там в режиме ожидания. Я использую карту Телепортер через ее меню, и тогда нас всех перенесет на нижнюю станцию Гермискорда. Остальные четверо кивнули. Подробности насчет гонки они уже знали из юмейла e И сейчас оставалось только ждать. Они смотрели не на аналоговые часы на стене, А на свои цифровые дисплеи в правом нижнем углу поля зрения Там всегда отображалось точное японское стандартное время До полудня оставалось 30 секунд Обычно время реального мира летит быстро, как струя воды Но сейчас каждая секунда тянулась убийственно долго Но тем не менее, цифры на часах монотонно сменяли одна другую И когда осталось всего 12 секунд Черноснежка бодро отчетливо произнесла. Ладно, ребята, давайте как следуем повеселимся в гонке через Гермискорт. Начинаю отчет. 10 девять, восемь, семь. Все пятеро глубоко откинулись на спинки диванов и разом закрыли глаза. Шесть, пять, четыре. И хором выкрикнули. Бёрстлинг!